Глава 15 Когда Мира сорвала заусенец, то сначала ощутила болезненное покалывание вместе соединения ногти и кожи, а потом увидела каплю крови. Мира не осознавала, что срывает заусенец, поэтому сначала смутилась, но потом быстро спохватилась, как ни в чем не бывало, вытащила из пачки салфетку и обмотала палец. Она думала, что избавилась от этой привычки два года назад. Тогда она постоянно бессознательно срывала заусенцы, и ей даже пришлось обращаться в дерматологию, чтобы дезинфицировать и залечить множество маленьких ранок. Но привычки редко уходят сразу, поэтому даже после поликлиники Мире не раз принималась обрывать заусенцы, не отдавая себе в этом отчета, но потом смогла пересилить себя. До сих пор ей удавалось обходиться без крови. Боль, которую она почувствовала после долгого времени, оказалась на удивление острой. Кровотечение быстро остановилось, но зуд все еще ощущался под ногтем. «Так ничего не получится», — подумала Мире. Она потратила два часа на поиск решения. Девушка встала и вышла в гостиную. Она не должна была прятаться в темноте, как воришка, а подойти к Найн и поговорить. Она должна была спросить прямо на месте, почему подруга лжет, даже если бы ей пришлось ждать ответа сколько угодно долго. Мире продолжала упрекать себя. Убегать и прятаться ей совсем не свойственно, особенно если дело касалось Найн. Мама, вернувшись домой с работы вечером, достала из холодильника салат и быстро съела его, после чего устроилась на диване и начала читать книгу. Она сидела, держа голову прямо и, сдвинув очки в черной оправе на кончик носа. Мама всегда держала осанку. В отличие от папы, который явно заработал себе синдром черепашьей шеи, спина сутулая, а шея и подбородок вытянуты вперед. Поэтому фотографии, на которых родители Мире были запечатлены вместе, выглядели несколько неестественно. Мама и папа были как два совершенно разных существа, волей случая, оказавшихся рядом. Хорошая осанка Мире была результатом наблюдения. Вглядываясь в семейные фотографии, которые когда-то висели в гостиной, она поняла, что даже маленькое различие может сделать людей похожими на представителей разных видов. Мама не отреагировала на появление Миры в гостиной, лишь перевернула страницу книги. Она всегда была такой. Надеяться хоть на какую-то ласку с ее стороны было напрасно можно было легко разочароваться. Мира не чувствовала обиды на мать из-за такой отстраненности, возможно, потому что мама была первым человеком, которого она увидела после рождения. Или потому что хочет она того или нет, она походила на нее. Мама проявляла теплоту только если ее настойчиво об этом просили. Но папа не мог смириться с этим. Поженившись после 20 лет жизни как два разных человека, стать единым целым они не смогли. Папа, который тут же подходил к двери комнаты, заслышав первый же вздох Мире, тяжело принимал холодные ласки мамы. Теперь Мире понимала, что в их расставании не было ничьей вины и чувствовала ни разочарование, ни гнев, лишь тоску. Мире села на край дивана, посмотрела на обложку книги, которую читала мама. Это был последний том из серии про побег из лабиринта. Мама не ограничивала себя в выборе жанров. Она читала все, что могла, начиная с детских сказок и заканчивая хоррорами. Она читала быстро и помногу, поэтому бумажные книги брала в библиотеке, а покупала только электронные. Если бы электронные книги были физическими объектами, в доме не осталось бы места, чтобы и шага ступить. Когда Мира окликнула маму, та подняла голову, встретилась с дочерью взглядом и спросила. «Предстоит долгий разговор?» «Может быть». «Тогда подожди немного, я дочитаю эту главу». Прошло совсем немного времени, и мама положила закладку в книгу и закрыла ее. Возможно, другие матери и дочери сначала бы расспросили друг друга, как прошел их день, или затеяли бы длинный разговор обо всем на свете. Но Мире было сложно начинать разговор с мамой. Этому способствовал ее неприветливый характер. Хорошо, что мама не ждала от нее чрезмерной ласковости и нежности. Так что Мире пропустила формальности и сразу перешла к делу. Это был любимый способ ее матери вести беседу, говорить прямо и без обходных путей. «Что случилось с Пак Вону?» — спросила Мире. Мама нахмурилась. Одна ее бровь приподнялась чуть выше другой. «Почему тебя это интересует?» — ответила вопросом на вопрос мама. «Разве я не могу просто так интересоваться?» Не сдалась Мире. Взгляд мамы довольно четко выражал ее подозрение, что спрашивает Мире явно не просто так. Однако ее выражение лица изменилось на более спокойное, как будто разговор стал для нее интересным. Мама положила книгу на стол, показывая, что готова полностью участвовать в беседе. Мире начала сожалеть о том, что вообще подняла эту тему. Мне не кажется, что это просто внезапный интерес сказала мама. «Разве?» ответила Мире неуклюже. Мамин взгляд упал на ее руку. Кровь остановилась, но палец все еще оставался предательски покрасневшим. Мира прикрыла его другой рукой. «Найн приходила из-за этого, да? Она что-то узнала?» «Ничего она не узнала. Это было несколько лет назад». Найн солгала. «Почему и для чего?» Мирэ не знала, но это был факт. Как дочь полицейской, она также знала, что лжесвидетельство является преступлением. То, что Найн, не знавшая Паквону, пришла в полицию и заявила, что знает что-то о его исчезновении, уже можно было расценить как лжесвидетельство. Поэтому Мирэ решила скрыть правду. Она не могла напрямую спросить Найн, возможно, у подруги были свои причины. Но смотря в глаза матери и продолжая врать, Мире чувствовала себя соучастницей преступления. Мысли о том, что Найн даже не подозревает, как она борется за нее, вызывали у Мире смешанные чувства. Мама, как бы отступив на шаг, откинулась на диван, ожидая, что Мире скажет дальше. К счастью, она не стала давить. Если бы она решила допросить ее всерьез, Мире, возможно, призналась бы или разозлилась на маму за Найн. Тогда сказали, что он сбежал». «Почему сбежал, а не пропал?» — спросила Мире. «В Южной Корее трудно посчитать 17-летнего мальчика пропавшим без вести», — отозвалась мама. Повисла небольшая пауза. «Почему?» «До сих пор никаких новостей нет». «Потому что это определенно был побег. Его не похитили. Не было звонков с требованием выкупа. И тело не нашли». «Почему ты такая жестокая? Разве закон может быть добрым?» Мире смотрела на горько улыбающуюся мать и молчала. «Но в последнее время происходит что-то странное». Мире, уже вставшая с дивана при этих словах матери, развернулась. «Сегодня, когда я шла с работы, я увидела того ученика возле полицейского участка». «Какого ученика?» «Того». Кто был близок с пропавшим, то ли Квон Дойон, то ли Тохён, он бродил у полицейского участка, потом ушел. Может, мама ошиблась, приняв проходящего мимо Квон Тохёна за бродящего у полицейского участка. Или это было не так уж и далеко от школы, или у него были другие дела, но мысль, почему именно он, вертелась в голове Мире, не переставая. Почему именно Квон Тохён? Почему именно сегодня? Почему именно полицейского участка? И почему именно когда Найн заинтересовалась этим делом? Ю Найн, Пак Вону, Квон Тухён, полицейский участок. То, как Тухён схватил Найн за горло и её ложь. Имена и события никак не складывались воедино. Как сложить эти осколки, чтобы получилась осмысленная картина, Мире не понимала. Если соединить кое-как, то получится, Юнаин солгала о том, что знает об исчезновении паквону и разозленный Квон Тухен схватил ее за горло. Но эта гипотеза неверна, слишком много нестыковок. Значит, надо попробовать подойти с другой стороны, перестроить порядок. Начнем с того, что точно известно Квон Тухен Схватила за горло Юнайн. А вот знает ли Найн что-то о Пак Вону на самом деле и является ли это ее утверждение ложью, это еще предстояло выяснить. Воспоминания могут быть неполными, и Мире не могла с уверенностью сказать, была ли Найн все время с ней в тот день, не покидала ли она их компанию ненадолго. Те моменты, когда Мире закрывала глаза от усталости, отлучалась в туалет или слушала пустяковые жалобы Хьонджи, Найн могла уйти. Четко Мире что-то помнила тогда, когда она сосредотачивалась на одном месте или моменте. Поэтому, кроме единственного на 100% верного утверждения, все остальные гипотезы нужно пересмотреть и перетасовать. И найти такие, которые будут казаться правдоподобными. Вот что могло произойти. Юнайн знает о лжи Квон -хена, поэтому он схватил ее за горло.